Незаметно прокрадывается в дом и поражает семью неизлечимым недугом. Это он, вещизм, заставляет молодоженов, оставшихся вдвоем после свадьбы, считать и пересчитывать стоимость подарков, которые они получили. И это в те часы, когда начинается их семейная жизнь. Именно вещизм. Расчет заставляет молодых супругов отказывать себе в детях. Мы еще не все купили, еще дом не обставили и тому подобное. А вдруг потом детей не будет? Как тогда? Вещизм похож на осколки злого зеркала из снежной королевы Андерсена. Как вы помните? Человек, которому такой осколок попал в глаз, начинал видеть все на выворот и замечать в каждой вещи одно лишь дурное. Все доброе и по-настоящему прекрасное в глазах такого человека теряло свою ценность. Так действует и заразовещизма, убивая или искажая добрые чувства и дружественные отношение в семье. Жажда денег разрушает многие семьи. Так в рассказе «Шукшина, жена мужа в Париж провожала», показано, как именно с денег, с вещизма начинаются все беды. Герой рассказа Колька женится по любви. Горе началось с того, что Колька скоро обнаружил у жены огромную, удивительную жадность К деньгам. Стремление заработать побольше отнимало у его жены Вали все время, все внимание, все чувства. Они уже не могли нормально по-человечески общаться. Ее раздражал его низкий заработок. Колька попробовал ее урезонить. «У нас в деревне и то бабы не такие жадные. Заткнись ты со своей деревней». — посоветовала Валя. — Ехай туда, кому ты здесь нужен? — Ну и влип, — терзался изумленный Колька. — Как влип? Этот разговор и есть начало конца их семейного счастья. Деньги, расчет, погоня за вещами, войдя в семью, меняют, уродуют природу супружеских отношений, обращая во зло все когда-то задуманное, доброе и светлое. Само общение становится жестким и однобоким. Вторая опасность, угрожающая общению в семье, — это прямолинейность. Но, к сожалению, это, как правило, и есть самая распространенная форма общения в семьях. Кто-то думает, что общение – дело нехитрое, что ему научиться совсем легко. Легко только сначала, когда налаживается жизнь семьи, ее быт и организация. А потом все становится не так-то просто. У человеческого общения, как у органа, есть несколько клавиатур, которые надо вовремя, умело и быстро переключать, чтобы найти нужное звучание и чтобы ответил нужный тон. А здесь уже нельзя рассчитывать на случай. Необходимо вдумчиво изучить эти клавиатуры и уметь ими пользоваться. Поэтому прямолинейность, бездумность могут серьезно повредить общению в семье. Некоторые супруги склонны гордиться своей прямотой, А я ему врезала правду матку, с удовлетворением рассказывала мне одна женщина. И что же, много ли она от этого выиграла? А ничего, только испытала минутное торжество, о котором потом пожалела. Ведь жить-то все равно надо вместе, а портить, накалять отношения в семье и рискованно, и недальновидно. В браке самое главное — дипломатичность общения, а самый короткий путь — обходной.